64. Покинув каретника и возвращаясь во Фландрию, он поступил в учение к сапожнику, который охотнее торчал на улице, чем орудовал шилом своей мастерской. Видя, как он уже в который раз собирается из дому, уленшпигель спросил его, как кроить башмачные передки. — кроить для больших и малых ног, — ответил хозяин, — чтобы обувь годилась на всякого, за кем идет крупный и мелкий скот. «Хорошо, хозяин», — сказал Улиншпигель. Когда сапожник вышел, Улиншпигель выкроил обувь, пригодную разве для кобыла ослиц, тёлок, свиней и овец. Возвратившись в мастерскую, хозяин увидел кожу, изрезанную на мелкие куски. «Что ты наделал, пачкун негодный?» — закричал он. «То, что вы приказали», — ответил Улиншпигель. «Я приказал тебе выкроить башмаки, которые были бы пригодны для всех, за кем ходит скот, быки, свиньи, бараны, а ты сделал обувь по ногам скота». «Хозяин», — сказал Улиншпигель, — «за кем же ходит боров, как не за свиньей? В то время года, когда вся скотина влюблена, осел за ослицей, бык за тёлкой, баран за овцой. Разве не так?» И он ушёл и остался без приюта.